И он вручил пану Павондре визитную карточку, на которой был изображен якорь и напечатано следующее. «Капитан И. Ван Тох. Остынская и Тихоокеанская пароходная компания. Судно «Кандон-Бандунг». «Сарубая. Морской клуб». Пан Павондра наклонил голову и погрузился в раздумье. «Сказать, что пана Бонди нет дома?»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 А капитан Вантох сопел и вытирал платком лысину, и при этом так простодушно щурил свои светло-голубые глаза, что пан Павондоров внезапно решился принять на себя всю ответственность. "Пройдите, пожалуйста", сказал он. "Я доложу о вас пану советнику". Капитан и Вантох, вытирая лоб голубым платком, разглядывал вестибюль. "Черт возьми!" «Какая обстановка у этого густля? Здесь прямо как в салоне прохода, делающего рейса от Роттердама до Батавии. Должно быть, стоило уйму денег. А был такой маленький веснушчатый еврейский мальчик», — изумлялся капитан. Тем временем Г.Х. Бонди задумчиво рассматривал у себя в кабинете визитную карточку капитана. «Что ему надо?» — подозрительно спросил он. «Простите, не знаю». Почтительно пробормотал Павондра. Пан Бонди продолжал вертеть в руках визитную карточку. «Корабельный якорь. Кэптен Иван Тох. Сурубая». «Где она, собственно, срубая Кажется, где-то на яве». На пана Бонди повеяло дыханием неведомой дали. «Кандон Бандунг. Это звучит, как удары гонга. Сарубая.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 Добрый день, пан Бонди, радостно воскликнул капитан. Вы Чех? удивился пан Бонди. Я, Чех. Да ведь мы знакомы, пан Бонди. По ебечку. Лавочник Вантух. Дувеременбо? Помните? Верно, верно, шумно обрадовался ГХ Бонди, почувствовав, однако, некоторое разочарование. Значит, он не голландец. Лавочник Вантух на площади, как же! Но вы несколько не изменились, пан Вантух.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 «Вот хорошо, с вашей стороны, что вы обо мне вспомнили. Откуда вы вдруг взялись?» Капитан Ван Ток с достоинством уселся и положил фуражку на пол. «Я провожу здесь свой отпуск, пан Бонди. М да, так-то. вот so? так-то. Помните, погрузился в воспоминания пан Бонди, как вы кричали мне, «Живит же живи, из-за того, и черт бежит!» «Я», — сказал капитан, и с чувством затрубил в носовой платок. «как я...» Хорошее это было время, но что из того, если оно так быстро проходит? Теперь мы оба старики и оба каптанс. В самом деле, ведь вы капитан, — похватился пан Бонди. Кто бы мог подумать? Капитан of Long Distances? Ведь так это называется? Yes, sir. Ага, sir. East India Pacific Land, sir. Да, сэр, плаваю в открытом море. пост и Тихоокеанские линии, сэр.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 Буркнул капитан и, швырнув обгоревшую спичку на ковер, затоптал ее ногой. «В не было, брат, ужасно жарко. А у меня есть для вас новость, пан Бонди. Зонский архипелаг. Си? Понимаете? Там, сэр, можно открыть сказочное дело. A big business. Но, пожалуй, надо рассказать с самого начала эту... Как называется? Стори, что ли? Рассказ? Я. Один рассказик. Постой.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 Я в своем роде поэт. Расскажи мне, Синдбад, мореход, о Сурабае или об островах Феникса. Не притягивал ли тебя магнитный утес? Не уносила ли тебя в свое гнездо птица Ног? Не возвращаешься ли ты с грузом жемчуга, корицы и безара Ну уже, приятель, начинай свое вранье. — Пожалуй, начну с ящера, — объявил капитан. — С какого ящера?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 «А как они выглядят?» Пан Бонди пытался выиграть время, пока вернется этот проклятый Павондра. «Ну, величиной они с тюленей, но когда встают на задние лапки, тогда они вот такого роста», — показал капитан. «Нельзя сказать, чтобы они были красивы. У них нет никакой шелухи. Чешуи?» «Да, скорлупок. Они совершенно голые, пан Бонди. Точно какие-нибудь жабы или саламандры».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 Руки он протянул вперед, словно собачка, которая служит. Его небесно-голубые глаза не отрывались от пана Бонди и, казалось, умоляли о сочувствии. Г.Х. Бонди почувствовал волнение и как-то по-человечески устыдился. В довершении всего в дверях неслышно появился пан Павондро с кувшином пива и возмущенно поднял брови при виде неприличного поведения капитана. «Давайте пиво и уходите», — с кроговоркой выплел Г.Х. Бонди.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 «Или где-то еще. Я. Это был другой остров. Пока это мой секрет, парень. Люди — страшные жулики, пан Бонди, и надо держать язык за зубами. Так вот, когда эти два проклятых сингалезца срезали под водой жемчужные шайлз...» «Раковины?» «Я. Такие раковины. Они прилипают к камням, как прилипало, их приходится срезать ножом».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 Хрустнула, и раковина открылась. Вот видишь, говорю, вовсе это не так трудно. Если это умеет какой-нибудь язычник, батак или сингалезец, так почему этого не сумеет сделать тапобой, верно? Я не стал, конечно, говорить ящеркам, что это сказочная Марвел. Чудо. И удивительно, когда это делают такие животные. Но вам я могу сказать, что я был... Я был... Ну, совершенно... Thunderstruck.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 Да — сказал я, Капитан Иван Тох обещает вам здесь, под этими огромными звездами, что он вам поможет».